Глава 30 Петерсон постоянно поглядывал на часы. Ричард отслеживал время мысленно. Семь часов. Пять минут восьмого. Десять минут. Пятнадцать. Никакой активности на улице. Вид на крыльцо сверху не менялся. Снег, лед, ветер. Припаркованная машина Петерсона. Дальше патрульная полицейская машина и ее бдительный водитель. Петерсон вытащил глок из кобуры, проверил и вернул на место. Смит энд Вессон Ричара лежал в кармане брюк. Ему не требовалось ничего проверять. Он ощущал его вес. Петерсон стоял у окна. Ричар сидел в кресле Джанет Солтер и размышлял о посадочной полосе, старом каменном здании и деревянных домиках. В особенности о первом. «У Ким есть сестра?» – спросил он. «Нет», – ответил Петерсон. «Племянница или кузина?» «Племянниц нет, кузины есть». «Почему ты спрашиваешь?» «Та девушка, которая сидела на койке в доме. Сначала мне показалось, что я ее уже видел, но я никак не мог понять, где, и теперь пытаюсь вспомнить. Либо она олицетворяет местный тип женщин, либо похоже на девушку, которую я уже встречал. Здесь нет местного типа. В самом деле? Ты и шеф Холланд похожи друг на друга. Он старше. А в остальном – похожи. Но, может быть, немного. Но здесь нет местного типа. Значит, та девушка похожа на ту, которую я уже встречал. Вероятно, в мой первый вечер, проведенный здесь» а единственной женщиной, которую я видел в первый вечер, была Ким. И пожилые женщины в автобусе. С ними я никакого сходства не заметил. Официантка в ресторане? Нет. У Ким нет сестер и племянниц. И если я не ошибаюсь, все ее кузены – мальчики. «Ладно», – сказал Ричард. «Может быть, ты видел юношу?» «Братья и сестры выглядят похожими, но у Лоуэлла есть сестра, которая на него похожа. Помнишь его?» «Для девушки это было бы жестоко», — заметил Ричард. «А как выглядела таинственная девушка?» «Высокая, стройная блондинка. Мы здесь все высокие, стройные и светловолосые. Об этом я и говорю. Но ты ведь нас различаешь?» если концентрируюсь», — сказал Ричард. Петерсон улыбнулся и вновь отвернулся к окну. Джек подошел к нему. 20 минут восьмого. Все спокойно». Далеко на востоке и немного к югу Сьюзан Тернер снова набрала номер телефона. Парень из ВВС ответил после первого гудка Он сказал, что собирался ей звонить. У него появились новости. Он только что получил нужное досье. «Так что же находится там, под землей?» — спросила Сьюзен. Он ответил. «Но это как-то невнятно», — сказала она. «А ты можешь узнать подробности?» «Ты же сказала, что все это неофициально». «Так и есть». «Ты ведешь себя так, будто от этого зависит твое повышение. Просто я пытаюсь помочь одному человеку, а ему едва ли такая невнятная информация будет полезной». «Кому ты пытаешься помочь?» Сьюзен Тернер задумалась. «Другу». Наконец ответила она. «Насколько это близкий друг?» «Я пока не знаю». «А ты хочешь, чтобы он стал близким?» Я хочу, чтобы ты постарался еще немного. Ладно, я попытаюсь, — обещал ее приятель. Перезвоню. В 7.30 Джанет Солтер принялась расхаживать по дому, и Ричард услышал ее шаги в коридоре. Потом женщина-полицейский на лестнице сказала, что обед был очень вкусным. Услышал вежливый ответ Джанет. Она вошла в гостиную. Ричару хотелось отправить ее в подвал, но он решил подождать, пока зазвучит сирена. Он знал, что на этот раз, когда Джанет Солтер снова услышит пронзительный вой, она согласится. «Что-то должно произойти?» — спросила она. «С чего вы взяли?» — спросил Петерсон. «Потому что вы здесь, мистер Петерсон, вместо того, чтобы отправиться домой к Жене и детям» и потому что мистер Ричард стал еще более неразговорчивым, чем обычно. «Ничего не случится», — заявил полицейский. «В восемь часов в тюрьме начинается перекличка. Мы полагаем, что одного заключенного не найдут, и они нажмут тревожную кнопку. В восемь часов? Или минутой позже? Побег? Мы считаем, что побег уже произошел» но они обнаружат его только во время переклички. «Понятно. «Я не уеду», — сказал Петерсон. «Я благодарна вам за заботу, но я заставлю вас уйти. Вы должны стать следующим шефом полиции. Это важно для города. Ничто не должно помешать вашему назначению. Это безумие. Нет, именно так принимаются разумные решения». Иногда нужно сделать правильный выбор. Я не могу так поступить. Вы заключили договор. Даже шеф Холланд не остался со мной. Я не уеду. Нет, вы покинете мой дом. Штаб-квартира Сил Безопасности ВВС США находилась на базе в Лэкленде, в Техасе. У них не было аналога 110-го подразделения военной полиции. Однако имелась программа «Феникс Рейвен», в которую входило несколько специализированных отрядов. Одним из них командовал приятель Сьюзен Тернер, только что закончивший разговор с ней. Он позвонил клерку, находившемуся в тысячи миль от него в архиве. «Я рассказал все, что у меня есть», — сказал клерк. «Слишком невнятно». «Но я больше ничего не нашел». Должно быть что-то еще. Ничего нет. Насколько сильно ты старался? Как бы внимательно я ни смотрел на лист бумаги, ничего нового на нем не появляется. Откуда доставляли оборудование? Вы хотите, чтобы я отследил грузовой рейс, сделанный 50 лет назад? А ты можешь? Никаких шансов. Мне очень жаль, майор, но речь идет о древней истории. С тем же успехом вы могли спросить, что ели на обед неандертальцы миллион лет назад в четверг. Без десяти восемь в доме Джанет Солтер установилась полная тишина. Ощущение приближающейся катастрофы передавалось от одного обитателя дома к другому. Женщина-полицейский поднялась по лестнице и встала возле двери». Ее напарница подошла еще ближе к окну. Петерсон смотрел на улицу. Джанет Султер поправляла книги на полках в гостиной. Выстраивала корешки в одну линию. Короткие, точные движения костяшками пальцев правой руки. Ричард удобно устроился в кресле. Его глаза были закрыты. Он знал, что пока не прозвучит сирена, ничего не произойдет. Часы тикали. Было... «Без пяти — восемь. Осталось восемь часов».